Глава одиннадцатая. Леди на прогулке. Олесса. Вопреки насыщенной ночи, проснулась я очень рано. Какое-то время лежала и смотрела в потолок. Утренние звуки с улицы врывались в сонное царство, и казалось, что я даже слышала цокот копыт какого-то коня, промчавшегося по мостовой. Из головы не шел поцелуй с Редмандом, и я не знала, как к нему относиться. Хочет шанс, а на что? Просто целоваться, не разрывать договор, или есть что-то третье? А целоваться Верховный умел. И я даже не хочу думать, где он научился таким премудростям. Вполне возможно, что с рыжей Ренатой, подарившей дорогому Редику проказника Жофрея, или с Ариэль. От воспоминаний об Эльфике спать расхотелось окончательно. Я подскочила и уставилась в окно. «Пожалуй, сегодня» никакого дворца с его великолепными садами и тощими вредными эльфами, только магазины с их приятными тратами. В столовую я спускалась полной уверенности в собственных планах. Даже прямой внимательный взгляд лорда Вестона не сбил меня с толка. Казалось, он ведет сам с собой молчаливый диалог. Но о чем? Где-то внутри меня маленькая девочка хлопала от восторга и ликовала. Видела бы ушастая принцесса, что ее существование не всегда заботит верховного мага соседнего королевства. А в какие-то минуты Ред и вовсе не вспоминал о ней. Вот как прошедшей ночью. Или сейчас. Ничего не значащие разговоры как-то сами собой увяли. Даже леди Свитуэль нынче отличалась особой молчаливостью и хитрыми улыбками, которые она дарила мне на протяжении всего часа. Вот и что прикажете делать? Эльфийка точно решила свести меня с Ноэлем. Последний также пребывал в каком-то задумчивом состоянии. Наверное, погода на нас всех так странно повлияла. А еще бессонная ночь, которая у каждого закончилась по-разному. Олесса. Подала голос пожилая женщина, когда я уже собиралась встать из-за стола. Ты снова во дворец? Сегодня нет. Хочу прогуляться по магазинам. Призналась честно, потому как врать не любила, да и не имела смысла. Мои слова вызвали интерес у присутствующих. Бабуля оживилась, а Редмант произнес. «И «Если ты подождешь меня, то после обеда мы сходим вместе». Жаль, что мне сегодня надлежит тоже явиться во дворец. Несколько недовольно буркнул лорд Элеонон, словно его этот факт чрезвычайно расстроил. «Знали бы мужчины, куда мне нужно». Сами не рвались. Однако я не собиралась что-либо пояснять и уж тем более оправдываться. «Но если мы пойдем прямо сейчас, то я не опоздаю», — добавил Ноэль. И Редманд тут же уставился на него. Я бы даже сказала, резко развернулся, словно не ожидал такого предложения от друга. Не видела выражения глаз Верховного, но упрямство на лице Ноэля рассмотрела хорошо». И ведь, как ни крути, получается, я оббиваю клин между давними друзьями. Как же поступить? Быть причиной их раздора — не моя мечта. Надо что-то придумать. Аккуратно объяснить желание прогуляться без них не успела. Редмант в своей манере пришел на помощь. Боюсь. Если будешь сопровождать Лесу, ты не успеешь во дворец. Сам понимаешь, сегодня опаздывать никак нельзя. Но Эль вздохнул — Словно работа это бремя, а он ее подневольный раб. И гонит его туда палкой. Ничего, обойдусь без компании лорда Леонона. Куплю эльфийское белье без него, ему и мне спокойнее. Не переживайте, я первой поднялась из-за стола. Мне все равно нужно в те магазины, где мужчинам станет скучно. Так что увидимся во второй половине дня. Поблагодарив хозяев за завтрак, я отправилась переодеваться. А уже спустя короткое время спешила по своим делам. День обещал быть солнечным, а значит, торопиться назад не буду. По пути сюда я заметила несколько приличных с виду магазинчиков. И расположены они не так далеко, можно пройтись пешком. И каково же было мое удивление, когда у парадного крыльца меня дожидалась леди Светуэль. Подтянутая, одетая в светлый брючный костюм от какого-то местного дизайнера, она могла стать эталоном моды для пожилых. Если бы захотела, конечно». Мужчины тоже находились неподалеку, составляя компанию бабуле Ноэля. Алиса, я приняла решение и сейчас еду вместе с тобой, объявила Святоэль. Надеюсь, ты не возражаешь? Отличная идея, совершенно искренне произнесла я. Глядя на светлый костюм леди, я не сомневалась, что его обладательница имеет утонченный вкус. А это не кое что. Удачно. Ерунду всякую точно не посоветует и по нужным магазинчикам проведет. Мужчины, услышав мое решение, тут же попрыгали в мобиль Редманда и скоро уехали. «Ну что, пешком?» — спросила я Свитаэль. «Вот еще!» — возмутилась леди. «Только мобиль, только он. И можешь не благодарить меня, потому что все покупки мы в него сложим. Ты же не собиралась все тащить в руках». Я старая, мне нельзя такие нагрузки даже ради движения. Я отрицательно покачала головой, отметая подобные глупости. Энтузиазм пожилой леди радовал, а что касается переноски будущих покупок, так это не проблема — заплатить за доставку и дело с концом. А если есть мобиль, так и горе нет. Признаться, мне уже сама хотела сесть за руль и проехаться по дорогам. Странное чувство». И раньше я даже не понимала, что это — скучать по железному коню. «Вот и славно!» — завершила леди Леонон и заняла место водителя. Мобиль сорвался со стоянки, оставляя после себя клубы пыли. На повороте интуитивно я схватилась за ручку на двери. Кто знает, какие мысли носились сейчас в голове почтенной дамы. Может, ей кажется, что мы ползем, как черепахи? «Быстрая езда — это славно!» Весело заметила леди. Про безопасности тоже забывать нельзя. Выдохнула я в тот момент, когда мобиль с визгом притормозил, пропуская несущуюся через дорогу псину. Лохматый монстр даже не остановился. Плевать он хотел на тех, кто вовремя сориентировался и спас ему жизнь. Мы снова тронулись в путь, а я опять вцепилась в ручку на двери. Заметив маневр, святой эль покосилась на меня с подозрением, затем повертела головой, не забывая при этом объезжать выбоины. «Прости, девочка, кажется, я увлеклась». Покаялась старушка, но только на словах, скорость она почти не снизила. «Какой же эльф не любит быстрой езды?» В ответ я только хмыкнула и промолчала. Раньше мне встречались какие-то заторможенные эльфы, а точнее высокомерные, не снисходящие своими разговорами до прочих студентов. И только Мэт всегда отличался. Поначалу он тоже был таким же замороженным прыщом, но потом адаптировался и стал похож на нормального человека. Правда, аристократизм так и пёр из него, но я тоже не из простых, и никакого страха и рыболепия перед однокурсником не испытывала. «С чего начнём?» — вклинилось в мои размышления Святоэль. Мы добрались до центральной улицы столицы, Приходилось вертеть головой, пытаясь всё рассмотреть. «Мне нравятся эльфийские кружева», — назвала я своё пожелание, и леди понятливо кивнула. Вскоре мы притормозили у огромного магазина, в стеклянных окнах которого красовались манекены в ажурном нижнем белье, как в мужском, так и в женском. Эльфы — они такие затейники. Узкие полосочки, трусы с карманами, панталончики до колен — Чего здесь только не было. «Начнем?» — подмигнула мне спутница. Не сговариваясь, мы с эльфейкой встали плечом к плечу. Сделаем скидку на высокий рост бабушки Ноэля и шагнули навстречу женской красоте. «Святуэль, ты ли это?» Приятный мужской баритон вклинился в нашу компанию. «Дримор?» — воскликнула леди Леононн. Видимо, обладатель этого голоса был ей хорошо знаком. Эльфийка остановилась и обернулась. Я тоже не устояла и оглянулась. Высокий худощавый мужчина, хоть и имел убеленные сединами виски, да и сам наверняка ни одно столетие не мальчик, но смотрелся интересно, даже очень. «Рад тебя видеть, Святоэль, ты не одна?» Взгляд незнакомца прошелся по мне оценивающе. Это длилось всего пару секунд, но стало как-то не по себе. Поневоле вспомнила племенных кобыл Редманда. Мне показалось, по лицу бабули пробежала тень, но она испарилась быстрее, чем капли воды на раскаленной сковородке. В общем, могла показаться. «Не одна. С очень ценной гостьей моего внука. Ты ведь помнишь, Ноэля, Дриммер?» Вот так с легкой руки хитрой леди меня приплели к лорду Леонону. Теперь я именно его гостья, а про Редманды ни слова. Даже если у меня было что возразить, делать этого не стало. волосы эльф давил вниманием, которое после слов Святоэль ослабло лишь самую малость. «Рад за вас. Надеюсь, еще увидимся», — произнес Дриммор на прощание. Мое имя даже не прозвучало. «И почему я думаю, что намеренно?» «Старый болтун, сто лет бы тебя не видеть!» Недовольно буркнула леди, когда мы с ней направились в заветный магазинчик. А пока поднимались по ступеням, между лопатками так и пекло. К счастью, это длилось недолго. Перед тем, как скрыться в глубине магазина, я обернулась и сразу встретилась взглядом с седовласым эльфом. В его зеленых глазах читалось «напряжение», и какой-то азарт, словно он, этот незнакомый мужчина, задумал что-то важное, и оно касалось меня. Собственная подозрительность на долю секунды показалась чрезмерной, и все же в этом точно что-то было. Прямо сейчас разбираться в этом хитросплетении не хотелось. Какие разговоры, если мы, наконец, прибыли в царство женских вещичек? Взгляд зацепился за полочки с кружевами, за манекены, щедро демонстрирующие товар не лицом, но весьма понятными местами. Завидев нас, молоденькая продавщица бросилась навстречу с явным желанием услужить. «Алиса, девочка, ты любишь, чтобы красоты было много или умеренно?» — поинтересовалась пожилая эльфика. Я раскрыла рот, желая сказать, что красоты много не бывает — Посмотрела на продавщицу. Та очень преданно глядела на пожилую леди, из чего я сразу сделала вывод, что святой Эли тут знают и неплохо. Щедрых клиентов любят везде. Сначала определюсь. Коротко ответила я и направилась к многочисленным образцам, аккуратно развешанным на вешалках, манекенах. «Леди Леонон, у нас новые поступления. Хотите посмотреть?» «Не задавайте наивных вопросов, милочка» послышалось за спиной. «Несите все». Что может так порадовать женщину, как красивая тряпочка? «Правильно, только еще одна милая вещица, а лучше несколько». Подскочившая ко мне помощница-продавщица узнала мой размер, после чего я увлеклась. Очнулась в примерочной с ворохом красивых кружевных вещей, уже предвкушая удовольствие от покупок. Белоснежное белье, персиковое, вишневое, черное, одно сменялось на другое. Не сразу, но я начала прислушиваться к тому, что происходило в соседней примерочной. Мне вот это... Пресветлый лес, какая прелесть! Что не говорите, а эльфийский шелк самый нежный в мире!» С нескрываемой гордостью заявила леди Святоэль. Продавщица согласилась. За такие деньги, даже если бы она и была против, то благоразумно промолчала. «А вот это мусор, выкиньте немедленно!» Неожиданно фыркнула эльфийка. «Каюсь, я не утерпела и приоткрыла занавеску, которой мы следили онон были разделены». Конечно, меня не интересовало телосложение пожилой женщины. Взгляд сам собой зацепился за розовые шелковые панталоны до колен, которые были надеты на леди. Светуэль отвергала что-то большое и прозрачное. Не желая попасть в неудобную ситуацию, я вернула занавес на место. Попыталась представить себя в этом милом безобразии и беззвучно рассмеялась. Все-таки красота — это еще дело вкуса, а мне собственный выбор даже очень нравится». После покупок нижнего белья мы отправились в салон готового платья, потом еще в один. Я с радостью купила парочку эльфийских нарядов, у которых подол едва не касался пола, а разрезы юбки заканчивались у бедра. Попросила слегка убавить эту прелесть, потому что я не эльфийка и в таком смелом наряде хочу чувствовать себя уверенно. Затем переместились в магазинчик обуви, снова одежда. Мне не нужно было столько, но ради свитуэль я посещала каждый». Ещё до пересечения границы я поинтересовалась у Редманда, надолго ли мы едем в Ривел-Риль, и он определил максимальный срок — неделя. Не знаю, как обстоят дела сейчас, но шла половина второго дня, и пока многое мне нравилось. Если не вспоминать Ариэль и мой странный интерес к лорду Вестону. «Как насчёт кофейни?» Предложила леди Леонон, едва мы покинули очередной магазин. «С удовольствием». Я с радостью ухватилась за эту затею. Совершать покупки мне всегда нравилось, но что-то это дело начало меня утомлять. Кофейню искать не пришлось. Леди знала все, и уже спустя некоторое время мы сидели за аккуратным дубовым столиком у окна. Заказали по чашечке кофе, мороженому, пирожному со взбитыми сливками. «Алиса, какой сегодня чудесный день!» Леди на то и леди, чтобы выглядеть идеально, даже если от примерочных уже в глазах рябит. Я с тобой словно помолодела. Давно надо было выбраться сюда, а я все откладывала. Отвечать было не обязательно, и я протянула руку к раскидистому колонхое, что стояло на подоконнике в плошке. Мне стало интересно, какого же оттенка его цветы. Пальцами прикоснулась к мелким, еще не раскрывшимся зеленым бутонам и поделилась с ними магией. Я влила немного, самую каплю, получив в ответ мелкие ярко-красные цветочки. «А ты талант!» — задумчиво протянула леди Святоэль, и я тут же повернула к ней голову. «Еще какой!» — заявил незнакомый эльф, остановившийся неподалеку от нас. «Кто мог подумать, что мое невинное занятие привлечет постороннего?» На лице святой Эль мелькнуло неудовольствие, но мужчину оно совсем не впечатлило. Эльф смотрел на меня, и в его глазах разгорался нешуточный интерес. От этого пристального взгляда и нежданного внимания я напряглась. «Вы маг?» — прекрасная незнакомка. Поинтересовался ушастый, проигнорировав мою спутницу. «Еще одна загадка». «Я человек, а Святоэль — эльфийка из знати, так почему он с ней не поздоровался?» «Триммор, девочка приехала к нам, так что советую не раскатывать губу». Голосом леди Леонон можно было замораживать. «Жаль, что моего внука сейчас нет, иначе именно он сопровождал эту девушку». Старушка снова намекнула, что я занята, В очередной раз в воздухе повис вопрос, что во мне такого, чего мужчины ведут себя подозрительно. «Леди Леонон, какая встреча? Думаю, не ошибусь, если замечу, что ни одного родового кольца на руках девушки нет. Не стоит врать. В вашем возрасте это вредно». «Как? Как он мог намекнуть этой живой леди на возраст? Я такого допустить не могла, и хоть эльф передо мной или нет молчать не стала» обскакала намеревающуюся дать отпор обидчику свято Эль. «А леди Леонон не врет, просто я кольца не признаю. У меня на них аллергия, как и на грубиянов». «Не переживай, дорогая». Женщина протянула руку и погладила меня по плечу. Тримор родился таким, а разговаривать, как все приличные эльфы, не научен. Вот его брат Дримор, другое дело, тот сама любезность. Недаром три раза уже был женат» в отличие от холостого родственника. Побелевший, как мел эльф, выругался сквозь зубы и ушел, решив с нами больше не разговаривать. Очень вовремя принесли заказ. Я же воспользовалась моментом и придвинула к себе чашку кофе. Не давал покоя вопрос, отчего совершенно незнакомые мужчины ведут себя очень странно. И это эльфы. Эльфы, известные своей отстраненностью и заторможенностью. Леди Лианон никак не прокомментировала случившееся. Она сделала вид, будто увлечена десертом. И что, нет ничего вкуснее его? Ну-ну. «Почему его заинтересовала моя магия?» — спросила я прямо, уставившись на эльфийку. «Что?» Женщина похлопала глазами, пытаясь изобразить непонимающую простушку. «Нет, дорогая, дело в тебе, а магия как вкусное дополнение». Я же говорила, что ты хороша сама по себе. Ждала ли я от леди откровенности? Скорее, я на нее рассчитывала. И, судя по всему, этого не случилось. Так, размытый намек и не больше. Я решила отложить свои расспросы в надежде, что найдется кто-нибудь более сговорчивый, чем та, что пытается свести меня со своим внуком. «Продолжим прогулку или домой?» Поинтересовалась Эльфийка, когда мы покинули уютную кофейню. Мне же хватило покупок и впечатлений от местных магазинов, поэтому я не стала скромничать и сказала прямо «Возвращаемся». Не думаю, что Редмант уже вернулся, и все же я не покривлю душой, если скажу, что хотелось его видеть. Зачем? Наверное, исключительно для того, чтобы подтвердить собственные намерения о расторжении давнего документа, только не могу объяснить самой себе, отчего принятое решение скреплялось нежным поцелуем».